Усталость ломила все тело. Не хотелось даже пальцем шевелить. Но она была счастлива. Их малышка родилась, и она была абсолютно здорова, да и у нее роды прошли как по маслу. Только вот Соловьев своим присутствием отвлекал и смущал. Придумал же Валера, чтобы он присутствовал на родах, мол, так ему будет спокойней. Сергей ведь врач. Света лежала в двухместной палате одна и, улыбаясь, смотрел в потолок, представляя довольное лицо любимого мужчины. Усталость взяла верх, и она задремала, но, видимо, ненадолго. Дверь открылась, пропуская полоску Света из коридора, и вошел Валера. Приподнявшись на локте, Света улыбнулась мужу, совершенно не замечая, как довольный друг семьи хмыкнул и закрыл за собой дверь, давая им время побыть наедине. «Привет, Белка! Иди ко мне!» Она протянула руку. Валера подошел к любимой жене и, взяв руку, оставил горячий поцелуй на ладони. «Спасибо, родная! Я видел нашу малышку. Она чудо. «Уже видел?» Медведь кивнул и нагнулся к ней, соединяя лбы. Света провела ладонью по его лицу, наслаждаясь колкими волосками и его любящим взглядом. «Люблю тебя, Давыдова. Взаимно, мой большой Мишка». конец книги читал федор субботин